Акелла. Эпиграф. «Кто изучает свое прошлое, тот знает и настоящее» — японская пословица. Он взлетел по ступенькам на свой пятый этаж, торопливо открыл дверь, с порога крикнул. «Аленька, ты дома?» «Да, я в спальне», — раздался голос жены, и Акелла немного успокоился. Чувство беспокойства и тревоги не отпускало его всю дорогу до дома. Он не мог представить, что стряслось у Али, если она решилась позвонить ему на работу. Это было не принято. И сейчас, застав ее дома, Акел окончательно взял себя в руки. Когда дело касалось жены и дочери, он забывал свои самурайские привычки и правила, хотя не показывал этого, считая все-таки это проявлением слабости недостойной мужчины. Алью он очень любил, старался оберегать от неприятностей, однако был требовательным и даже порой жестоким. Но у него всегда находилось время, чтобы выслушать ее, дать совет. Его радовало, что жена стремилась разделить его образ жизни, что она предпринимает попытки выучить японский, читает книги из его библиотеки интересуется всем, что связано с ним. Да и Соню Али воспитывала так, как хотел Акелло, Девочка при всей своей непоседливости все-таки была упорной и непременно должна была довести любое начатое дело до конца, будь то загрузка посудомоечной машины или картинка к празднику для деда. Став отцом в том возрасте, когда многие его сверстники уже подумывают о внуках, Акелло старался дать приемной дочери все, что мог. Он считал необходимым окружить девочку атмосферой любви и уважения, интереса к ее маленьким делам и проблемам, а потому каждую свободную минуту проводил внуков. месте с ней читал, играл, рисовал и потихоньку учил на японском языку, которым сам отлично владел. Смышленная Соня схватывала конструкции на лету, и дело продвигалось довольно быстро. Сейчас обеспокоенный звонком жены, Акела не мог думать ни о чем, кроме того, что же произошло в его семье. Брав куртку в шкаф, он сразу прошел в спальню, где... обнаружил Алю, лежащую в постели в тёплом халате. «Что с тобой, ты заболела?» Он сел рядом и коснулся ладонью её лба. Аля отрицательно покачала головой, и поёжилась, обхватила себя руками за плечи, посмотрела на мужа виноватым взглядом. «Саш, мне нужно тебе сказать кое-что». «Что?» «Я сегодня...» «Очень сильно поссорилась с Алисой Власьевной во дворе», — призналась она, опустив гладко причёсанную голову. «И всё!» — с облегчением выдохнула Келла, в голове которого уже возникли ужасающие картины болезни жены или дочери, перед которыми он окажется бессильным. «Ты не представляешь, что она говорит!» — горячо воскликнула Аля, сжав кулачки. «Она всем соседкам рассказывает, что это ты убил того человека. Помнишь, я говорила...» «Как тебе, Темка?» Глаз Акеллы превратился в щель, тонкие губы поджались, и от всей его фигуры вдруг повело каким-то холодным напряжением. «Не слушай старых сплетниц». Он развернулся и вышел из комнаты, а через несколько секунд глухо стукнулась в стену ширма, отделяющая спортзал от коридора, значит, пошел заниматься. Саше стало неуютно. Она ждала, что муж отреагирует как-то иначе, станет опровергать болтовню Алисы и но он только рассердился и ушел в зал, где будет сейчас работать до ужина, хотя только что пришел из клуба. Это верный признак сильного волнения и душевной тревоги. Акела осторожно вынул из сейфа небольшой низший предмет, напоминающий кинжал в ножнах. Вещь была явно старинная, украшенная яшмой — Бережно держа предмет на вытянутой ладони, Акелло всматривался в отцветы настенных светильников, отражающиеся в крупных камнях на рукоятке. Резким движением он развернул руку, и оказалось, что держит он вовсе не кинжал, а металлический веер, разложившийся от взмаха. Довольно толстые резные пластинки, удобная рукоять, которую плотно обхватили сильные пальцы, а самый верхний край настолько острый, что мог соперничать с бритвой. Это и был... Тэссэн – боевой веер, искусством работы которым Акелла теперь владел почти в совершенстве. Кроме того, в сейфе лежал еще один веер, попроще, без украшения излишеств, и его Акелла использовал во время тренировок. Веер принадлежал отцу его матери, известному востоковеду, осужденному в свое время как японский шпион. Дед умудрился сохранить драгоценное оружие каким-то непостижимым образом даже в лагере в глухой сибирской тайге. Настоящее сокровище для тех, кто понимал. Мать часто рассказывала маленькому Саше историю жизни его деда, рассказывала как сказку на ночь, и в памяти мальчика дедушка запечатлелся сильным великаном. Позже, увидев старые фотокарточки, Саша почувствовал укол разочарования. Дед оказался маленьким, сухоньким старичком, с длинными вислыми усами, совершенно плоским лицом и морщинами. Мама всегда говорила о своем отце почтительно восхищенно, а Александру передалось это уважение к деду. Однако несходство реального образа и того, что рисовало воображение, немного пошатнуло его веру, но не уменьшило интереса к восточной культуре. Возможность изучать ее дал университет, боевые искусства, различные полулегальные школы карате и дзюдо, но по-настоящему на больших высот Акила достиг в кэн а затем и в Тэссен-Дзюцу, которым увлекся очень сильно. основательно. В первой же поездке в Осаку на чемпионат он поразил даже местных мастеров, и тогда же познакомился с Табанори Казуки, который предложил ему свою помощь в дальнейшем изучении интересовавших акилу техник. Табанори был едва ли не единственным мастером Тессен-Дзюцу, так как уже много лет этот вид единоборства не получал должного развития. В странном человеке из России, С его обожженным лицом отсутствующим глазом старик к табаноре разглядел талант и упорство в достижении цели, а потому подошел к нему после окончания чемпионата и на ломаном английском заговорил о перспективах. И был крайне поражен, когда тот ответил на вполне сносном японском. Так между ними возникла симпатия, и Акелло стал по мере возможности приезжать к Табанори в его маленькую школу и наравне с тремя его учениками-японцами постигать хитрости обращения с таким мирным, на первый взгляд, предметом, как веер. И вот этот почти антикварный тессен, что держал сейчас в руках акелла, был подарком Табанори-сан. Он принадлежал роду Табанори на протяжении многих лет, и решение отдать такую реликвию говорил о высшем расположении наставника. Акел очень берег веера, никогда не забывал запереть дверцу сейфа, вмонтированного в нишу таконом специально для хранения т -сценов. Сверху сейф маскировал длинный свиток с иероглифами, на котором было начертано тушью танка Фудзивары Киоске. Акел доставал веера только в минуты сильного волнения, как будто старинное оружие могло успокоить, вселить уверенность. Выполняя упражнения и, принимая боевые стойки, он приходил в себя, а взмахи веера изгоняли все дурные мысли. «Саша, все готово», — прошелестел из-за чуть раздвинутой ширмы голос жены, а Келла защелкнул тест-сцен. Аля за несколько лет совместной жизни хорошо усвоила все его привычки и правила этикета, которых Акела придерживался многие годы. Ни разу за все время, что они жили отдельно от ее отца, она не сделала и не сказала ничего, что рассердила бы или вывела его из себя. Хотя прежде непростой нрав и склонность жены к авантюрам доставляли Акеле немало беспокойств. последнее же время он иногда поражался тому, насколько тонко чувствует его Аля, как улавливает каждое его движение, правильно понимает любой взгляд. Это было очень ценным качеством для фанантично следующего самурайскому кодексу Акеллы. Его раздражали современные девицы, вульгарные, хомовитые, размалеванные студентки, которых он встречал в медицинском институте, когда приезжал встретить жену с работы, или слишком расчетливые зубастые дамочки из маленьких городков и поселков – так и высматривающие, где бы найти себе мужа-спонсора. Аля оказалась именно той женой, какой он себе и хотел. А Акела постоянно чувствовал желание защищать, опекать ее, оберегать. Иногда выходной он мог позволить себе отступить, от отправил и сам готовил обед и ужин, что умел делать не хуже шеф-повара в японском ресторане. Он довольно редко говорил жене о своих чувствах, но она и не требовала, ей достаточно было просто его улыбки, ласковое прикосновения ладони к щеке – В такие моменты Акела понимал, что семейная жизнь полностью сложилась и соответствует его идеалу.